Принятие критики. Папа Римский Павел III побуждает католическую церковь контрреформации. Ключевая фигура. Папа Римский Павел III, 1468-1549 годы. Национальность «Итальянец». Осуществление стратегии 1534-1549 годы. Ситуация. В начале XVI века немецкий священник Мартин Лютер возглавил реформацию, которая бросила вызов авторитету римской католической церкви. Павел III был первым папой, обратившим внимание на критику. К XVI веку римская католическая церковь подвергалась большой критике. Многие возмущались духовной нищетой и мирскими излишествами. Ряд государств Северной Европы разорвали отношения с Римом по религиозным и политическим причинам, в результате чего Ватикан столкнулся с серьезным кризисом. Считается, что протестантская реформация началась в 1517 году в Виттенберге, когда священник по имени Мартин Лютер прибил документ к двери замковой церкви, в котором были изложены его 95 тезисов. В нем перечислялись жалобы на церковь, включая обвинения в непатизме, торговле церковными учреждениями и продаже индульгенций, вневременное разрешение попасть в чистилище за свои земные грехи. К Мартину Лютеру присоединились и другие лидеры реформации со всей Европы, включая Жанна Кальвина, Джона Нокса, Улериха Цвингли, которые осуждали Ватикан и церковь. Вскоре в княжеских государствах Германии, Швейцарии, Скандинавии, Англии, Шотландии и других странах появились влиятельные протестантские церкви. Во многом Алессандро Фарнеза, имя папы Павла III при рождении, говорил о том, что было с католической церковью не так. Он был родом из богатой семьи, и многие считали, что он воспользовался своим влиянием, чтобы стать кардиналом. Действительно, на эту должность он был назначен заранее, за четверть века, до того, как стал хотя бы священником. Также у него были интрижки, впоследствии которых рождались дети, он практиковал непотизм и вкушал сладкую жизнь. Тем не менее, когда в 1534 году он стал папой римским, начал проявлять интерес к реформам, отражавшим не только политический прагматизм, признавал, что рост протестантизма является реальной угрозой папской власти но и истинное стремление к духовному обновлению церкви. Павел понимал, что пришло время действовать, принять реформу там, где это необходимо, и дать отпор критике, которую считал необоснованной. Заглянуть в себя. В 1536 году он учредил комитет в составе девяти кардиналов, чтобы исследовать и предоставлять сведения о делах церкви. В достаточно откровенном документе осуждались такие нарушения, как продажа должностей и подчеркнуты недостатки священников, многие из которых никогда не посещали епархии, в которых должны были служить. Чтобы поднять пошатнувшийся в глазах мира авторитет папства, Павел III решил, что необходимо пойти на созыв Вселенского собора. В 1545 году был создан собор в Триденте, 19-й Вселенский собор открывшийся по инициативе Папы Павла III, 13 декабря 1545 года в Тренте в соборном комплексе и закрывшийся там же 4 декабря 1563 года в понтификат Пия IV. Был одним из важнейших соборов в истории католической церкви, так как он собрался для того, чтобы дать ответ движению реформации. Считается отправной точкой контрреформации. С одной стороны, она подтверждала основную католическую доктрину и высшую власть папства. С другой стороны, положила конец многим наиболее явным злоупотреблениям, которые так оскорбляли реформаторов. Священники должны были быть тщательно отобраны и надлежащим образом обучены для того, чтобы лучше взаимодействовать с мирянами. Если духовенство и епископы не жили на территории данной страны, они должны были регулярно посещать свои епархии и епископства. Между тем, продажа реликвий и индульгенций была полностью запрещена, как и священнические дела. Павел действительно стремился исправлять церкви то, что было не в порядке, тем самым обратно отвоевал людей, вовлеченных в протестантизм. Хронология событий. 1468 год. Алессандро Фарнеза родился 29 февраля. 1493 год. Он становится кардиналом. 1517 год. Мартин Лютер прибивает свои 95 тезисов на дверь церкви в Виттенберге, в Германии, ознаменовывая начало реформации. 1534 год. Фарнезе становится папой Павлом III. 1537 год. Комитет из девяти кардиналов сообщает Павлу о состоянии церкви. 1540 год. Он признает общество иезуитов, общество Иисуса. 1542 год. Павел начинает римскую инквизицию. 1545 год. Начинаются первые совещания в Тренто и продолжаются они вплоть до 1547 года. Также существуют совещания от 1555-1559 годов и 1562-1563 годов. 1549 год. Павел III умирает 10 ноября. 1648 год. Завершение 30-летней войны ставит завершающую точку в контрреформации. План о нападении. Тем не менее, он знал, что рост протестантизма был настолько сильным, что католицизм тоже должен был вступить в борьбу. С этой целью папа Павел III применил комплексный подход. Он признал многочисленные новые религиозные ордена, которые, как он надеялся, принесут в борьбу энергию и жизненную силу. Это были капуцины, ворновиты и самые известные иезуиты. Основанный во время военных действий Игнатием де Лойола орден иезуитов был официально признан Павлом III в 1540 году. Члены общества, число которых стремительно росло, были разосланы по всему миру, в христианскую Европу, взбудораженную различными движениями реформации, а также в земли, открытые испанцами и португальцами. Более того, их более поздние проекты в Африке и Новом Свете дали католицизму прочно стоять на ногах на этих континентах, создав церковные опорные пункты, которые существуют и по сей день. Павел также основал в 1542 году Римскую инквизицию, чтобы решительно противостоять Ереси, следуя по стопам испанской инквизиции. Также он считал, что ввод в эксплуатацию зданий и произведений искусства художников Великой эпохи Ренессанса добавляла славу не только Риму, но и самой церкви. Он следил за работой Микеланджело над фреской «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане и нанял художника нарисовать несколько других фресок в Ватикане, и в то же время Тициан написал портрет Павла III. Церковь издавна использовала искусство как способ передачи своих религиозных и духовных посылов. И Павел собирался продолжить эту традицию. У самих реформаторов могли быть простые, неукрашенные церкви. Но он понимал, что такой минимализм нравится не всем. Учитывая определенные проблемы, вызванные реформацией, Павел обычно был в нужном месте в нужное время. Он продемонстрировал стремление к реформам, которые помогли бороться с обращением в протестантизм. Сохранял смелую веру в существенную правоту своей церкви. Он сразу же отреагировал на критику, но не стал ее рабом. Стратегия Павла по устранению наиболее явных злоупотреблений церковного права, агрессивного продвижения его фундаментальных доктрин и использованию искусства в качестве средства пропаганды заложили «основы для контрреформации» которая продолжилась и в XVII веке. Если бы основа не была заложена на ранней стадии, протестантизм мог полностью поглотить католическую церковь. Вместо этого католицизм распространил свое духовное господство в большей части Европы и во всем остальном мире. Контрреформация показала, как сложная организация может встать с колен с помощью внутренней реформы и жесткого ответа критикам. СОПРОТИВЛЕНИЕ В 1990-х годах многие левоцентристские партии начинали политическую контрреформацию, поскольку стремились собрать воедино свои либеральные идеи с капиталистическим принципом невмешательства, доминирующим в мировой экономике. В результате появился Третий Путь, возглавляемый Демократической партией под руководством Билла Клинтона, Лейбористской партии Великобритании, Социал-демократической партии Германии Герхарда Шрёдера и Лейбористской партии в Австралии. Чтобы оживить свои партии, все они проложили путь между внутренней реформой и защитой устоявшихся принципов. Стратегический анализ. Тип стратегии – оборона. Ключевая стратегия – отклик на критику путем проведения необходимой реформы. Результат – Контрреформация укрепила католицизм в действующей позиции и позволила ему появиться на новых территориях. Также использовано представителями «Третьего пути» Биллом Клинтоном, Тони Блэром и Герхардом Шрёдером в 1990-х.